Глава девяносто пятая. Енина. Невероятные две недели. Волшебные и безумно счастливые. Они не отменили моей тревоги за сыночка, но он уверенно шел на поправку. А мы с Володей наконец обрели друг друга и наслаждались обоюдным влечением. Володя нетерпеливо считал дни, когда можно будет поставить точку в браке с Алиной. Он не сомневался, что жена даст согласие на развод. Но Алина, по его словам, перед этим повертит своим хвостом, корча из себя невесть что. «Жду не дождусь, когда можно будет вернуться в дом. Обновим интерьер, я знаю, что надо будет это сделать». Володя ловит мой взгляд. «Моя спальня всегда была только моей». «Я почти не думала об этом», — признаюсь я. Мы спокойно вышли из ресторана и направлялись к машине. На парковке возле ресторана не было свободного места. Володя оставил машину дальше, сказав, что здесь всегда так. Пришлось немного пройтись пешком, внимательно смотря под ноги. Иногда 500 метров вглубь дворов от дороги превращаются в то еще испытание. На стене соседнего дома прикреплен тускловатый желтый фонарь, немного рассеивающий темноту. Володя отвлекся на телефонный звонок, ответив, «Ты подумала насчет нашего развода?» «Сразу, без приветствия. Я поняла, что звонит его жена, Алина. Володя уже разблокировал автомобиль, но я медлила, не забираясь внутрь». «Я рад твоему согласию. Извини, это единственное, что меня интересует», ответил Владимир и обратился ко мне. «Садись в машину». «Знаю». Ужасно глупо, но я ревную его. Знаю, что он любит меня безразмерно вот уже много лет, но все равно жадно ловлю интонации его голоса и жду, пока мы вновь останемся наедине. Сесть в машину я так и не успела. Я разглядывала в стекле автомобиля свое отражение, поняв внезапно, что сзади быстро движется кто-то. Я одернулась в сторону и поскользнулась, растянувшись на снегу. Тень в стекле мне не привиделась. Незнакомец метнулся ко мне, выругавшись. Я поняла, что мое внезапное падение отсрочило нападение. Но сейчас мне точно не светит ничего хорошего. У мужчины в руках нож. «Что? Повтори!» – послышался громкий голос Володи. Потом он выругался и бросился ко мне, оттаскивая незнакомца. Мужчина все-таки успел замахнуться ножом и полоснуть по мне – Но боли я не чувствовала. Сегодня было необыкновенно морозно для центральной России, и я надела дубленку. Я торопливо нащупала прорез в дубленке, понимая, что осталась цела. Володя подхватил меня и быстро затолкал в салон машины, бросив автомобильный брелок на колени. Заблокируй все двери! Быстро! Володя едва успел захлопнуть двери, как его оттащили за шиворот еще двое. Я испуганно сжалась в комочек, но все же успела нажать на блокировку. Дверь дернули, но безуспешно. По стеклу ударили кулаком и резко отошли в сторону. На нас напали. Отмельтешение темных силуэтов вокруг Володи становится жутко страшно за его жизнь. Он вступил в драку, но мужчин двое, скорее всего, тоже с ножами, а Володя один. Я достала телефон и позвонила в полицию. Вызов приняли мгновенно, но до приезда полицейских нужно было еще дожить. Я увидела, что и третий мужчина поднимается, приближаясь к дерущимся. Я переползла на водительское сиденье и сжала руль покрепче. Я уверена, что не буду водить автомобиль сама никогда, как бы Володя не пытался научить меня этому. Я могу ехать на небольшой скорости и управлять автомобилем, только когда он сидит на соседнем кресле. Но если Володи нет рядом, я просто впадаю в ступор и сижу без движения, не в силах даже завести автомобиль. В такие моменты меня трясёт. И я возвращаюсь к точке обратного отсчета. Удар, грохот, тишина. Как три года назад, когда погиб Слава. Но сейчас я просто нажала на педаль газа, заставив автомобиль рвануть вперед. Не все нападающие успели среагировать. Первого нападавшего сбило в сторону. Я зажмурилась, почувствовав, как автомобиль на что-то наехал. Неужели я задавила человека? Я нажала на тормоза. В голове сильно шумело, но я расслышала вой сирен полицейских машин. Один из нападавших рванул в сторону, быстро покидая место происшествия. За ним двинулся и второй, но Володя схватил его за шиворот, разворачивая к себе лицом. Володя ударил его по лицу несколько раз и повалил в снег, нагнулся над нападавшим и странно дернулся. Я поспешно разблокировала все двери и вылезла из машины, подбегая к Володе. «Залезь обратно в машину до приезда полиции!» — приказал мне Володя и обрушил град ударов на мужчину. Мужчина перестал дергаться. Володя присел на корточки, продолжая удерживать нападающего. К нам подошли двое мужчин, заметив на снегу кровь. Подступили к Володе. «Помощь нужна? За этим присмотрите, пока менты подъедут. И там под машиной второй лежит». Володя медленно поднялся. Я подбежала, обнимая его и рыдая в голос. «А ты, коза непослушная, получишь у меня. Кому, — сказал, — сиди в машине!» Прикрикнул на меня Володя и резко до боли сжал в объятиях. «Как я за тебя испугался, маленькая! Зачем вмешалась? Я бы сам справился. Нормально все. «Мне кажется, я его задавила насмерть», — призналась я, боясь посмотреть в сторону автомобиля. «Нет, он хрипит. Ты ему ноги переехала, автомобилистка», — выдохнул Володя и отстранил меня. «Как ты?» Выражение его лица изменилось. «У тебя кровь!» Тебя задели? Где? Нет, нет, Володя, это просто дубленку порезали, отнекивалась я. Но Володя не успокоился, пока не расстегнул на мне верхнюю одежду и не убедился, что я права. Главное, что ты цела, облегченно выдохнул Володя. Это не моя кровь, не моя, повторила я и раздвинула полы пальто. Володя, как обычно, не застегивал его на пуговице. «Володя!» — прошептала я, проведя пальцами по темному свитеру. Пальцы сразу стали мокрыми. «Это у тебя идет кровь!» «Ерунда маленькая! Дай обнять себя!» «Я за тебя испугался до смерти!» Я осторожно обняла Володю и зажмурилась от красно-синих мигалок полицейских машин, подъехавших к месту происшествия. В следующее мгновение я почувствовала, как тело Володи тяжелеет, наваливаясь на меня. «Володя!» «Нормально все, нормально!» Володя сделал шаг в сторону и грузно осел на снег. «Скорую! Вызовите скорую!» Закричала я, срывая голос.